Одни никогда не опускаются до софизмов, другие считают софизмы иногда позволительными. Это уж дело совести. В оправдании тем, кто на софизмы отвечает софизмами и другими уловками, можно сказать следующее. Вообще существуют два способа борьбы с софизмом. А показать с очевидностью, что доказательство неправильно, раскрыть ошибку, и б. ответить другим софизмом или уловкой, парализующей софизм противника. Первый способ, конечно, безусловно кристально чистен. К сожалению, во многих случаях он на практике или вовсе неприменим, или чрезвычайно затрудняет спор и ослабляет впечатление. Если спор при слушателях, а софист ловко орудует с помощью своих уловок, шансы в борьбе часто слишком становятся различны. Он, например, пускает в ход такой лживый или произвольный довод разоблачить лживость и сомнительность которого перед данными слушателями очень трудно или даже невозможно. Довод его всецело основан на круге сведений и понятий, доступных данным слушателям или им свойственных, а потому совершенно для них ясен, понятен, прост и производит полную иллюзию неотразимой истинности. Для того, чтобы показать всю ложность его, надо поднять слушателей над их кругозором, дать им запас новых сведений, внушить новые предпосылки. Надо показать, что вопрос далеко не так прост, как это кажется, а иногда, наоборот, очень сложен и запутан, и даже не допускает достоверных решений. Все это часто совершенно неосуществимо. Даже если противник-софист даст вам без помех развивать длинные рассуждения и обосновывать предпосылки, то иной слушатель не станет их слушать. Сбежит, заснет, запротестует. Все сложное, запутанное, неопределенное в рассуждении, он склонен приписывать изъяну вашего мышления. Напрягать внимание, чтобы следить за вашими новыми или трудными для него рассуждениями, ему тяжело. Между тем, на ясном и простом доводе противника он отдыхает. «Вот молодец!» — говорит ясно, просто и хватает самую суть, а тот... Как пошел крутить, с одной стороны нельзя не признаться, с другой нельзя не сознаться, слушать тошно. Вот пример для иллюстрации. Говорят о Константинополе и проливах. Нужно требовать их или нет? Слушатели, темные рабочие и крестьяне, для которых весь мир вмещается, как для гоголевского героя, в пространстве по ту и по эту сторону деканьки Противник-софист говорит, «Сами подумайте, люди вы взрослые, зачем нам, мужикам, той Константинополь и какие-то проливы? Зачем мы будем за него нашу кровь проливать? И так достаточно пролито». А кто хочет Константинополя? Вы посмотрите, кто рабочий, кто крестьянин, те все не хотят. А хлопочут буржуи, капиталисты, богачи. Им это, небось, на руку. Им это первое дело, чтоб нажиться. Так пусть сами идут и свою кровь проливают, а нашей довольно попили, больше не дадим. Попытайтесь разоблачить ошибочность этих доводов перед такой аудиторией из рабочих и крестьян. Вы увидите, как это трудно, когда даже в голову многих интеллигентов не вмещаются те возражения, которые можно привести против этой примитивной аргументации. Вот почему люди, вполне честные и корректные, Разрешают себе в крайних случаях отвечать на софизмы и уловки противника уловками и софизмами, когда спор идет о важных вопросах общественного, государственного и тому подобного значения. Нечего лицемерить. Этот способ борьбы с нечестным противником встречается нередко в тактике партий, в дипломатии и так далее, и так далее, и так далее. Различаются лишь пределами, до которых доходит пользование ими. Но, повторяем, это дело совести каждого. Во всяком случае, слова Шопенгауэра по этому вопросу нельзя принимать без ограничения. «Если мы видим», — говорит он, — что противник пустил в ход мнимый или софистический аргумент, то, конечно, можно разбить последний, показав его ложность и обманчивую видимость. Но лучше возразить ему столь же мнимым и софистическим аргументом и нанести поражение этим путем. Ведь в таком споре дело идет не об истине, а о победе. Выходит, что на софизмы всегда лучше отвечать софизмами. Это уж очевидная крайность. На слова Шопенгауэра позволительно ответить так. Где можно, там лучше не пачкаться в грязи.